Заключение. К 9 октября 1808 года Иривань была обложена со всех сторон войсками осадного корпуса генерал-фельдмаршала Гудовича. Сюда строились укрепления, возводились фортификационные линии и устанавливались артиллерийские батареи. Но безопасность всей этой блокадной линии не была обеспечена до тех пор, пока Хусейн Кулихан находился в непосредственной близости у реки Горничай. Задавшись целью мешать осаде, он то подходил к Иреване со своей кавалерией и разбивал фуражирные партии, то снова скрывался в Ведиском ущелье. Гудович решил разбить или прогнать его за Аракс, для чего был сформирован отряд из двух рот 15-го егерского полка, четырех эскадронов нарвских драгун и пары сотен линейных казаков Под общим командованием подполковника Подлуцкого. Позже к отряду присоединились 700 человек татарской конницы под началом генерал-майора Арбелиани. На рассвете 17 октября Подлуцкий, как снег на голову, обрушился на лагерь Хусейн Кулихана. К сожалению, из-за несогласованности действий не все силы нападающих начали атаку одновременно, поэтому неприятель, хоть и с большими потерями, но все-таки успел бежать за Аракс, оставив в руках русских обоз и даже собственную канцелярию хана. Полагая, что поражение, нанесенное врагу под Луцким, сделает защитников Эреване более разговорчивыми, Будович послал очередное письменное послание с предложением о почетной сдаче крепости, на что получил категорический отказ от ее коменданта. В это самое время были получены сведения о присоединении к Хусейн-Кулихану большого отряда Фараш Уласхана и о выдвижении неприятельской конницы из Заракса. -за Дабы не допустить ее выхода в тыл корпусу, Гудовичем был усилен стоявший на горничае обсервационный отряд Поглудского. В это самое время, исполняя предписание главнокомандующего, генерал Небальсин выступил из Карабага, с отрядом в 3000 человек при девяти орудиях в сторону Нахичевани, и 27 октября усиления Карабаба-Он выдержал нападение целой армии Аббас-Мерзы. У неприятеля было 3000 пехоты, десять тысяч конницы, 12 полевых орудий и 60 фальконетов. В более чем четыре раза превосходили русских враги, но у нас были Лисаневич, Котлеровский и те солдаты, которые били неприятеля под началом Корягина, и участь боя была решена. Аббас Мерза, желая отрезать, русский авангард от главных сил повел атаку в обход его флангов. И этим неудачным маневром, видя ослабленный центр противника, не приминул воспользоваться полковник Лисанович. Он сам перешел в наступление и стремительно атаковал наиболее слабый участок боевого расположения персов. Последние оказались между двух огней. С одной стороны их громил Лисаневич, а с левого фланга повел в атаку игерей Котлеровский. Справа уже показались главные силы русских под началом самого Небольсина. Персидская армия охватила паника, и она ринулась в сторону Нахичевани. Небольсин продолжал непрерывное преследование и 1 ноября, при содействии преданного нам Нахичеванского хана Шихалибека, занял город без боя, где остановился, занявшись обеспечением своего отряда продовольствием и фуражом, а также восстановлением порядка в области. Первая часть программы генерала-фельдмаршала Гудовича была исполнена. Нахичеванское ханство вошло в состав Российской империи, и ее жителям было объявлено, что не только сам город, Но и вся область поступает отныне на вечные времена в подданство русского императора. Старшинам, духовенству и народу, как новым подданным и соотечественникам, было предложено безо всякой боязни и в полной уверенности в своей безопасности вернуться в свои жилища, сохранять верность России и прервать любые сношения с неприятелем. А между тем, на главном театре военных действий, иреванском где и должна была решаться участь всей компании. Дела продолжали идти далеко не лучшим образом. Время шло. Приближалась зима, а гарнизон даже и не помышлял о сдаче. Гудович же посылал одно за другим письма, пытаясь устрашить коменданта крепости. Тот же отвечал ему все с большей дерзостью. Положение осадной армии начинало принимать серьезный характер. Рассчитывать на добровольную сдачу не оставалось никакой надежды. Продолжать же осаду становилось с каждым днем все более затруднительным, ввиду позднего времени года. Плохо снабженные войска уже начали терпеть большую нужду в продовольствии и фураже. Зима в этом году началась раньше обычного, и глубокий снег, завалив ущелья и перевалы, прервал всякое сообщение с Грузией. Казалось бы, за два месяца осады многое уже было сделано. Гарнизон крепости ослаблен, стеснен и понес большие потери, а часть укреплений в Ириване была разрушена. Сами осаждающие горели желанием наконец-то покончить с долгим и изнурительным сидением в осадных траншеях. Словом, все предвещало верный успех штурма, но Гудович и при этих условиях потерпел неудачу. В ночь с 16 на 17 ноября русские войска провели подготовку к штурму, и в пять часов утра по сигналу пушечных выстрелов их колонны ринулись на приступ. Враг не дремал, мгновенно десятки светящихся ядер разогнали тьму в предместьях, со стен полетели факела и промасленные горящие бурки. А потом ударил град свинца из пушек оружий. Штурмующие колонны понесли ужасающие потери. Никогда прежде персы не были так искусны в картечном и стрелковом бою. Сказался год тренировок под командой западных советников и поставленное Францией, а потом и Англией, оружие. Колонна полковника Симоновича, понеся огромные потери, залегла во рву. Колонна майора Навиского ворвалась на стену и даже вошла в город, но все ее старшие офицеры были убиты, Резерв был задержан картечью в крепостном рву, и она была отброшена персами обратно в предместье. Третья и четвертая колонны из-за коротких лестниц вообще не смогла взобраться на стены и, потеряв всех своих начальников, в беспорядке отступила. Первый приступ был отбит быстро, с потерей не менее четверти корпуса. Гудович ждал отбоя, войска отступив заняли те же места, на которых только что стояли перед штурмом. Гудович объяснял неудачу тем, что в крепости оказались пушки, стрелявшие картечью, чего персияне никогда не делали, Также были фугасы и бомбы. Тем не менее он вновь послал коменданту и всему эреванскому обществу требования о сдаче, уверяя, что готов предпринять и второй, и третий штурм, невзирая на потери, и что он скорее сам лежит под стенами, нежели оставит крепость. Но на последнее у него не хватило решимости, а повторять приступ уже было не с кем. Войска были приведены в страшное расстройство. Один только Тифлисский полк, шедший на штурм в составе полутысячи нижних чинов, возвратился назад со 194 бойцами. В остальных полках потери были столь же чувствительны. Особенно велики они были среди офицерского состава, идущего всегда на острие атаки. Две недели еще Гудович не снимал осады, но, получив известие, что выпавший в горах снег окончательно прервал сообщение с Тифлисом, отдал команду к отступлению. В ночь с 28 на 29 ноября все больные и раненые были собраны к главному лагерю и 30-го войска пошли на север. Идти по горным перевалам приходилось по пояс в снегу, при страшных вьюгах и морозе. Люди, не имевшие при себе теплой одежды, гибли в таком количестве, что только за первые шесть дней пути убыль отряда превзошла тысячу человек. Сам фельдмаршал жестоко простудился и получил сильнейший ревматизм, от которого потерял один глаз. Отступая от Еревани, Гудович послал приказ и не Бальсину оставить на Хичевань, и отступить к полю, дабы не быть отрезанным от главных сил. 1 декабря русский отряд, взяв с собой всех тех жителей, которые пожелали переселиться в российские пределы, вышел из города. В тот же день в него ворвалась конница Аббас Мерзы, после чего отряды персов ринулись за русскими, а основные их силы поспешили в Карабабу, дабы отрезать им путь отступления. Три дня до Карабакского хребта шел русский отряд, отбиваясь штыками от назойливых преследователей и борясь со страшными трудностями похода по горам в разгар суровой зимы. Поздно вечером 3 декабря Небальсин подошел к селу Карабаба, и здесь все увидели, что проход на хребет занят огромной 30-тысячной армией Аббас Мерзы. Окруженный со всех сторон превосходящими силами врага, Мрачно стоял бивак у заснеженных гор. Видя бедственное положение своих людей и осознавая невозможность на другой день пробиться по снегу с обозами, генерал приказал все сжечь. Ночью подул резкий ветер, поднялась сильная метель, мороз крепчал, и даже несмотря на горящие в течение всей ночи повозки, насмерть замерзли шесть десятков солдат. Но вот догорел и последний костер разбитого обоза. Войска стали в ружье и молча двинулись вперед, пробиваясь через вражеские ряды, преграждающие единственный путь. Персы, решившие истребить отряд Небальсина, дрались отчаянно, но у русских был выбор, победа или смерть. Стремительно бросился вперед троицкий мушкетерский полк, но неприятель выдержал удар. Тогда Небальсинов ввел в дело егерей Лисаневича, и бой закипел с новой силой. Целый день взаимные атаки следовали одна за другой. Наконец, уже под вечер, егерям удалось прорвать центр. Неприятеля и персы дрогнули, боясь быть отрезанными от нахичевания. Началось паническое бегство. Пять верст преследовали противника разъяренные русские. Ожесточение было столь велико, что пощады не давали никому. В плен никого не брали, сотни переколотых штыками персов отмечали на снегу кровью путь бегства тридцатитысячной армии Аббас-Мерзы. Три тысячи против тридцати. Один русский воин против десяти врагов. Дорога через горы была открыта, и 8 декабря Небальсин наконец вступил в Шушу. Так окончился и поход Гудовича, покрывший славой одних, и пошатнувших боевую репутацию других. Высокомерие фельдмаршала был нанесен жестокий удар. Расстроенный физически и нравственно, он просил государя уволить его от должности. На этот раз просьба маститого фельдмаршала была уважена, и указом сената от 5 марта 1809 года граф Тормасов Александр Петрович был назначен ему преемником. Неудачный исход персийской войны Гудовича совершенно подорвал наш авторитет в Закавказье. Настаивать на проведении границ по Куре, Араксу Арпача и Арпачаю перед Персией после двукратной неудачи под Ириванию, мы, конечно же, теперь не могли. Не было у русской стороны достаточной осведомленности о планах персов, о их желаниях и возможности. Будут ли они искать с нами мира или же готовятся возобновить войну? Такой же неопределенностью отличались и наши взаимоотношения с Османской империей. Полгода шла активная переписка Санкт-Петербурга и Тегерана. В это самое время англичане, оттеснив французов, всеми силами препятствовали заключению мира между двумя державами. Под влиянием британского эмиссара Гарфорда Джонса Тегеранский двор выработал широкую программу враждебных действий против России, по которой предполагалось заключить мир с Турцией и вторгнуться в наши пределы одновременно с двух сторон. В же у нас предполагалось поднять восстание горских народов на всем протяжении Кавказа от Черного и до Каспийского морей. С этой целью османские эмиссары появились в Абхазии, Гурии, Меретеи, Мингреле и среди горцев Западного Кавказа. Агенты же Персии наводнили мусульманские провинции в Восточном Кавказе. Русские дипломаты и только зарождающаяся военная разведка смогли получить доступ к нужным сведениям и проинформировать Санкт-Петербург о планах неприятеля. Бабахан и Мехмед Алихан предполагали вторгнуться в российские пределы Со стороны Карабахского ханства в направлении Поля и Шимахи с дальнейшим выходом на Тифлис, а также к Баку и Дербенту. Наследник престола Аббас Мерза должен был наступать со стороны Эривани, в сторону Османского Карса и, соединившись с турками, затем ударить совместно на Тифлис с западной стороны. С февраля месяца под Тибризом начала собираться огромная армия из конницы и пехоты, часть которой не менее чем в десять тысяч к этому времени уже была вооружена и обучена современному бою с западными инструкторами. Выступая перед войсками, повелитель Персии уверил их, что не повернет узды своего движения, пока русские не будут выгнаны из Иверии, то есть за пределы Кавказа. Стало ясно, что вторжение неприятеля не избежать, и Тармасов двинул большую часть имеющихся у него сил на юг, где они были расположены вдоль всей границы от Черного до Каспийского моря на укрепленных постах. Сам же с ударным корпусом расположился посредине, дабы успеть выдвинуться и усилить любой из направлений. 16 июля 1809 года трехтысячный авангард Мехмед Алихана перешел границу и внезапно напал на Мамлинский пост, но был отбит и скрылся в Артнавском ущелье. Через четыре дня усилившись конницей Хусей Кулихана и Риванского, неприятель опять предпринял атаку на Мамлы и Бекант, но и на этот раз потерпел неудачу и отступил в горы. На следующий день подошли главные силы Мехмед Алихана. Желая сломить сопротивление русских, он в течение двух дней, 22 и 23 июля, настойчиво повторял нападение одновременно на все посты. Гюмри, Артиг, Биканты и Амамлы. Но всюду встречал стойкий отпор русских гарнизонов. Особенно упорным был бой под Артигом, продолжавшийся с раннего утра и до вечера, окончившийся тем, что отбив все атаки батальон Тифлисского полка под командованием майора Севарсемидзе бросился в штыки и обратил персов в бегство видя невозможность сломить сопротивление русских и, не найдя у них слабое место в обороне, Мехмед Алихан, понеся за время боев огромные потери, был вынужден отойти за реку Абарань. Тем временем и Аббас Мерза стягивал свои силы к нашей границе восточнее в намерении ударить через Карабах в сторону Елисаветполя. Получив это известие, генерал Небальсин 24 июля выступил из своего лагеря на реке Трт и быстро двинулся к Араксу, чтобы встретить здесь персов на переправе. Этот маневр расстроил первоначальные замыслы Аббас в то же время подал ему мысль обойти Небольсина и, пользуясь большим промежутком, образовавшимся между ним и Тармасовым, стоявшим у Думанис, прорваться в тыл русским через Нахичевани Шамхор. Пять дней персидское войско шло по трудным горным дорогам, и 29 июля приблизилось к Шамхорской долине. Но тут, к великому своему удивлению, персы увидели войска Тармасова, уже поджидавшего их на равнине. Александр Петрович же, получив донесение от Портнягина о движении неприятеля, разгадал его планы и в четыре усиленных перехода опередил наследника персидского престола, перекрыв ему путь. Потеряв несколько сотен конниц и в стычках, Аббас Мерза поспешно отступил обратно за Аракс. Таким образом, июльская попытка персов вторгнуться в наши пределы одновременно по двум направлениям, через Памбак и Карабах, закончилась полной неудачей. Но это не отняло у них надежды, и в середине августа Аббас Мерза снова перешел Аракс и вновь кружной горной дорогой мимо озера Сиван вышел к пою остановившись в урочище Ахбулах. Извещенный об этом Тормасов, стоявший в это время на притоке Куре-реке Акстафа, поспешил к Елисоветполю. Ярсы намеревались было занять позиции на пути русской армии у Шамхора, но одного только появления русского авангарда под командованием генерал-майора Маркиза Получчи было достаточно, чтобы они поспешили скрыться в горах. Видя невозможность овладеть или совет полем врасплох, Аббас Мерза отошел к Ареване. Одновременно с этим Мехмед Алихан предпринял поход в сторону Османского Карса через Памбакскую область. Ему навстречу выдвинулся отряд полковника Печерского в 942 человека при трех орудиях. Выступив 20 августа, после трудного двухдневного перехода он пришел в Ларийскую степь, Но Персов здесь уже не застал. Последние, узнав о подходах русских, разграбили восемь селений борчелинских татар и бежали обратно в свои пределы. Так окончилось и второе вторжение неприятеля, после чего персидское правительство, проверив Россию на крепость военной силой, вновь приступило к ведению мирных переговоров. Почти одновременно Тармасовым было получено два письма от великого визиря Мерзы Безрюка и от Аббас Мерзы. Первый из них, призывая Аллаха в свидетели, что кроме дружелюбия и доброжелательства никакой другой цели не имеет, уведомлял генерала, что Персия не переменяет желания своего приобрести мир с Россией и расположена послать в Санкт-Петербург своих полномочных послов с тем, чтобы там трактовано было положение границ, здесь он и не были бы назначаемы, потому что они, персы, таковое требование считают для себя весьма оскорбительным. Такого же рода предложения заключались и в письме наследника персидского престола. Тормасов напомнил обоим, что они сами разорвали дружеские сношения вступив неприятельски в наши границы в то время, когда посланный нами с объявлением о постоянном и искреннем желании его императорского величества восстановить мир с Персией по ее предложениям, находился в Тавризе. Пушки на время замолчали, настало время скрестить шпаги дипломатам. В следующем, 1810 году, война будет продолжена и завершится только лишь через три года полным разгромом Персии и заключением гелистанского мира. В это время русский солдат, разбив турок в Румелии, отбросит полчища западных завоевателей от Москвы и, пройдя всю Европу, выйдет на границу с Францией. Слава русскому солдату! Андрей Булочев. На задворках империи. Четвертая книга цикла «Драгун». Читал Сергей Уделов. Октябрь 2024 года. Конец книги. Продолжение следует.